Глава 1484. Гасить лампы души на пути. Прошло три года. Ученики школы безбрежных просторов до сих пор обсуждали Фан Мо. Теперь на его горе в одиночестве жила Янь Эр. Она не принимала гостей, поэтому её жизнь вновь вернулась в спокойное и мирное русло. Без Фан Мо ей непередком было игриво надувать губы, иногда она просто сидела, погружённая в мысли о прошлом, но от правды не убежишь, наставник ушёл. Помимо постоянных занятий культивации, она каждый день заходила в палату для уединённой медитации наставника и проверяла хранимое там племя души. Пока она горела, её наставник был жив. Во время одного из визитов она опустилась на колени перед духовным пламенем и негромко заговорила. «Наставник, вас уже нет три года. Срок не такой уж и длинный. О, прошлой ночью во время культивации наконец поняла, как работает одна магическая техника. Вы ещё кое о чём не знаете». Вчера я слышала, что эти гады из других сект опять начали мутить воду. Вроде как они опять собираются бросить вызов святилища безбрежных просторов. Наставник, я ещё хотел рассказать. Каждый раз, разговаривая с духовным пламенем, Янер казалась, что наставник мог её слышать. В этот раз, во время её рассказа, у неё дрогнул голос, и она умолкла. У неё кровь от лица. Она оцепенело смотрела на духовное пламя. За три года оно никак не изменилось, но только что прямо у неё на глазах слегка потускнело. Казалось, она могло в любую секунду погаснуть. Янь-эр задрожала, прекрасно понимая, что это пламя символизировало жизненную силу Наставника. Если оно погаснет, то это будет означать его смерть. Судя по всему, на пути трансцендентности ему повстречалась какая-то опасность. Её сердце сжалось от страха и тревоги. К сожалению, она никак не могла помочь Наставнику. Из сект она ничего не могла изменить. Наставник, от меня никакого толку. Со слезами на глазах она продолжала наблюдать за духовным пламенем. Фанму действительно оказался в весьма непростой ситуации на пути трансцендентности. Давление неожиданно резко возросло, за три года пути он привык к давлению. Дошло до того, что он начал изредка переходить на небыстрый бег. Сегодня он попал в новую область, вот только давление возросло не в два, а в десять раз. Это произошло внезапно и всякого предупреждения. Фанму не был к такому готов, поэтому его впечатало в землю. Кости в его теле растрескались, а позвоночник опасно захрустел, Давление прижало его к земле, в довершение ко всему его культивацию подавило давление. Шестое чувство забило тревогу, задрожав он взревел во все горло, но ничего не смог сделать. Любого другого практика раздавила бы насмерть, но истинная сущность Манхао создала клона поликолом бронзовой лампы». Каждый его аспект был совершенен, этот клон был идеален, без каких-либо изъянов и обладал чистейшей аурой «Бессмертного». Более того, можно сказать, что этот клон сам по себе был телом бессмертного. Если прибавить к этому ужасающий уровень божественной воли сознания, то клон мог, пусть и с огромным трудом, выжить под десятикратно возросшим давлением. Через 15-16 часов Фанму начало темнеть в глазах. Но под гнётом смертоносного давления ему удалось потушить одну из шести оставшихся ламп души. В плоти кости хлынул исцеляющий поток жизненной силы. Культивация жизненная сила вновь забили ключом. Пережив этот кризис, Фанму с трудом сумел сесть. Бледный как мило, он повернул голову на дорогу позади. Теперь он понял, как работал путь трансцендентности. Давление не являлось постоянным, оно поднималось резкими скачками. Чем дальше заходит практик, тем опаснее становилось давление. К тому же происходило это совершенно внезапно. Между жизнью и смертью в этом месте был всего один шаг. Пока жизненная сила Фанму восстанавливалась, Янь-Эр в его палате для медитации всё ещё наблюдала за духовным пламенем. Как только пламя засияло с прежней яркостью, она утерла слёзы и приняла решение. «Наставник, я постараюсь как можно скорее стать сильней, а потом отправлюсь за вами на путь трансцендентности». Сделав глубокий вдох, она ушла. С этого дня она прекратила своё добровольное удинение и принялась бросать вызов святилищу безбрежных просторов. Колокольный звон уже никак на неё не действовал, однако другие благословения святилища всё ещё оставались полезными. По её плану сначала она бросила вызов святилище безбрежных просторов, а потом собиралась пройти путём трансцендентности. Прошло ещё три года. Фан Му находился на пути трансцендентности уже шесть лет. За это время он не встретил ни души, словно на всём свете не осталось никого, кроме него. По мере продвижения он начал привыкать к жуткому давлению. В конечном итоге он как раньше смог перейти с ходьбы на бег, правда его не покидало ощущение, что не за горами было очередное раздавление поэтому вперёд он продвигался с особой осторожностью. Несколько месяцев спустя он увидел впереди остродом идущую человеческую фигуру со спутанными волосами. И всё же от него исходила аура царства Дао. Это был собрат ученик, отправившийся на путь трансцендентности. Только Фанму собрался его окликнуть, как мужчина сделал ещё один шаг и внезапно упал на землю. У него на глазах мужчина обратился в кровавый туман. И туман тут же распылило давление. Спустя мгновение от крови не осталось следа, Словно тут никого и не было. Как будто Фан Му всё это привиделось. Фан Му застыл на месте, сердце бёшно стучало в груди. Если бы он не стал свидетелем гибели этого человека, ему было бы немного легче. После инцидента трёхлетней давности, когда внезапно возросло давление, он невольно задумался, не лучше ли было знать заранее и быть к этому готовым. Сейчас он был уже не так уверен. Теперь он мог подготовиться к перепаду давления, С другой стороны, это знание открывало дорогу сомнениям и страху. После сцены раздавленного в кровавый туман практика царства Дао он заколебался. Спустя какое-то время его глаза засияли. Вращая культивацию, он зашагал вперёд твёрдой походкой. У границы Фанмо остановился. Если он сделает ещё шаг, то окажется в том же положении, что и эксперт царства Дао. Он поднял ногу и решительно сделал шаг вперёд. На него обрушилось чудовищное давление в 20 раз сильнее того, что он почувствовал впервые оказавшись на пути трансцендентности. Тело Фан-Му начало рвать давление. Во все стороны хлынула кровь, хрустили кости, боль была просто невыносимой. Любой другой бы закричал, но Фан-Му стиснул зубы и задержал дыхание. Вращая культивацию, он раскинул божественное сознание, все лампы души засияли силой. Когда он уже не мог терпеть, когда тело начало поддаваться давлению, одна из пяти ламп души потухла. Его затопила жизненная сила, словно дождь на пересохшую от засухи землю. Несмотря на идущее исцеление, ему всё равно было тяжело даже просто стоять. Он закрыл глаза и только спустя огромное количество времени тяжело зашагал, словно обычный смертный. «Осталось четыре лампы!» Прохрепело он сквозь тиснутые зубы. Гасить по лампе души раз в три года, по мнению Фанму, было довольно медленно, особенно если учесть необычайную сложность пути. С другой стороны, в мире снаружи на то, чтобы погасить оставшиеся лампы души, у него бы ушли сотни лет. Местное давление стимулировало потенциал жизненной силы человека. Ты либо совершал прорыв, либо погибал. Минуло ещё три года. Фан Му по пути в сопровождении невероятного давления уже 9 лет. Изначально он полагал, что в следующий раз оно станет из двадцатикратного тридцатикратным, только на деле оно возросло в пятьдесят раз от изначального. Взрывное давление уничтожило половину его тела, Из оставшейся хлистала кровь. Только тушение четвёртой лампы души помогло ему выжить. После отдыха и исцеления он двинулся дальше. «Ещё три лампы!» – подумал он. От его идеальной прически остались лишь воспоминания. Лицо белое, как мел. Скрипё зубами, он продирался вперёд. На двенадцатый год путешествия по пути трансцендентности он наконец увидел впереди не просто человека, а сразу четверых. Они сидели в позе лотоса в нескольких сотнях метров от него, и выполнили дыхательные упражнения. Все являлись дау-лордами с тремя эссенциями на грани четвёртой, обернувшись на звук шагов, они обомлели. «Царство древности? Третье треволнение же нельзя пройти, если у тебя культивация ниже уровня дау-лорда. Как он сюда попал?» С давних пор школа позволяла практикам царства древности отправляться на путь, но большинство из них поворачивали назад до третьего треволнения. «Может, это новая избранная школы! Четвёрка Дао Лорда в целый 60 цикл отсутствовала в секте, поэтому они не знали о легендарном практике по имени Фанаму. При виде идущего к ним человека, их глаза заблестели. «Из какой ты секты, ученик?» — хрипло спросил один из них.